покупая у Гиммлера и Рейхмана крупных финансовых магнатов и необходимую им для колонизации Палестины молодёжь они и пальцем не шевельнули чтобы попытаться спасти от гитлеровской расправы миллионы рядовых евреев особенно пожилых при словутую пыль Мало того, объективное изучение трагической истории Варшавского, Будапештского, Львовского и других огромнейших гетто неоспоримо доказывает, что сионисты намеренно мешали смельчакам, пытавшимся спасти узников гетто, сознательно предавали таких смельчаков гитлеровцам. Пусть сионизм от контактов с германским нацизмом до заимствования и совершенствования зверских методов геноцида оказался не столь уж долгим и неожиданным. Новая эстафета продолжается. Осознавая это, я обязан сказать сейчас то, что отчётливо всплыло в моей памяти ещё несколько лет назад, когда я готовил первое издание этой книги. Украина, подолье Винницы. Начало 20-х годов. Местные сионисты предпринимают отчаянные попытки затянуть в свои тени как можно больше еврейской молодёжи и даже детей, последних с помощью внешне эффектных атрибутов националистического скаутизма. Особенно пугают венницких сионистов подростки, всей душой тянущиеся к комсомолу, к ленинским идеям, к новой жизни. Созываются очередные собрания изменнически настроенной молодёжи. За мной и старшим братом тоже примчался специальный посыльный «Какая честь для ребят, 12-летнего и 15-летнего, чтобы доставить нас в здание еврейской общины, носившее вроде бы гостиничное название «Националь». Здесь поделили между собой комнаты все местные сионистские организации, а так называемом свадебном зале происходили сборища и заканчивавшиеся иногда подтасовками дискуссии». Нас ждала сенсация. На это собрание пожаловал некто Чимиринский, широко известный на Украине сионист, последователь и даже, как многозначительно намекали личные друг Жаботинского. Его специально привезли не то из Одессы, не то из Белой Церкви. Начал он речь спокойно, но тут же перешёл на истерический тон. Ребята хмуро молчали. Раздраженный этим Чемеринский ударил себя ладонью в грудь, отчего с носа свалилось пенсне и патетически воскликнул. «Еврейские дети, опомнитесь! Подумайте, что вам могут дать большевики и советская власть!» «Социализм!» — услышали мы внятный ответ. Кто так сказал, я, к сожалению, запамятовал. Но хорошо помню, как Чемеринский, оправившись от шока, еще истеричнее крикнул «Аврар!» Социализм дадим вам мы, только наш социализм, национальный, еврейский, а не общий с туркстанцами и татарами. Запомните, именно так говорит сам Жаботинский: "Сионисты за национальный социализм, социализм для евреев". Почему ранее, рассказывая о встречах в дне юности с сионистами, я не упоминал об этом махрово-российском, янче социалистическом высказывании? Мне казалось, нельзя всерьёз считать какого-то Чемеринского сионистом-теоретиком. А вдруг он тогда на собрании еврейских подростков в Виннице нёс какую-то от себятину? Нет, то было не от себятино. ныне уже доподлинно известно, что термин национал-социализм придумал не Гитлер, наименовав свою фашистскую банду национал-социалистической партией оказывается, Фюрера значительно опередил Теодор Герцль, основатель и первый теоретик сионизма. Прямо и без свойственных сионистским пропагандистам эквивоков, он писал о противостоявшем социализму интернационалистическому, социализму национальном. В деталях Герцль и Гитлер, вероятно, расходились но общей чертой всех толкований классового чуждого трудящимся придуманного исключительно в целях мимикрии и лицемерного понятия национал-социализм, как точно установил автор исследования происхождения фашизма Ракшмер, всегда и неизменно являлась враждебность марксизму, подлинно научному социализму. И совсем не случайно так можно убедиться по прессе 20-х годов, Жаботинский, один из учетелей Бейдина и Шамира, на митингах в Киеве, Одессе, Каменец-Подольском